Вот этот, стряхнув мурашек с головы, сказал другому участнику спектакля топорной драмы на двоих. Пишите, капитан. С выдающимся ученым Яковом Левовичем Маропопортом я встречался в институте имени Тарасевича для обсуждения вопроса о возможности медикаментозного воздействия на процессы отторжения после операции по пересадке органов. — Это все, что я могу заявить в ответ на беспочвенные и дикие обвинения старшего следователя полковника Самкова. — Какие обвинения? — переспросил Нефедов. — Беспочвенные, беспочвенные. — Еще какие? — Тихие? — Вы сказали, тихие? — Нет. — Нет. Я сказал дикие, если угодно декарские. Тут сразу вошел Самков и приказал Непёдува надеть на старого распиздяяного ручники. И Непёдов ещё больше побледнел. Он пошел звать сержанта. Сам надевай, заорал Самков. Да я начал было Непёдов учить. Ещё громче заорал Самков. Нахуя ты мне тогда тут нужен? Даже и в окопах Второй мировой войны, то есть Второй Отечественной, поцелестивенный не слышал такого количества мата. Конец третьей дорожки четырнадцатой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. 1885 год. Мы едем с папой, мамой и сестренкой Дунечкой в царствии небесное на поезде в Евпаторию. Волшебное путешествие. Мальчик высовывает нос из окна и покрывается паровозной сажей. Ты туда уже негром приедешь, хохочет отец. В окружающем пространстве России. Распространено не так уж много матершины. Рулады, которые туда прорываются, идут из 1953 года из Лефортовской тюрьмы. Вот какой у нас клоун, смеется мамой. Мы с тебя разъебай, профессор, сейчас такого клоуна сделаем, обещает Самков, приближая свое мясистое лицо с маленьким крестообразным шрамом над углом челюсти. Хм, довольно искусное удаление фурункула. Ты падла забудешь тогда об интеллигентском достоинстве, паразит трудового народа. Лицо приближается еще ближе. А может быть, хочет зубами вцепиться в остатки моей плоти? А может, ты забыл своего дружка Пулкова? Могу напомнить, твой дружок уже десять лет на американских атомных бандитов работает. Ну, отвечай, вас одновременно завербовали? Боже мой, какое счастье! Впервые за столько лет, хоть и из уст идиота пришла новость. Алло, значит еще жив, значит ему удалось вырастить своего Сашку, значит в Америке. А где моя Мэри? Почему я так мало о ней думаю?、В、то и дело возвращается мать вплоть до младенческих воспоминаний.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 Она раздвигала ноги и впускала меня к себе, и в конечном счете вздувалась, заполнялась продолжением рода и снова раздвигала ноги, являя Китушку, Кириллку, Нинку. И потом того неназванного, мертворожденного, чудеснейшая, фантастическая пульсация женщины. Мужчина банален. Женщина пульсирующий цветок. Вспоминай, Мэри, даже если не вспоминается, вспоминай. Так, так же как ты заставил себя забыть руки, вспоминает теперь свою жену. Когда ты первый раз ее увидел и где? Ну, конечно же, одна тысяча восемьсот девяносто седьмой. балкон большого зала консерватории. Она опоздала к началу Моцартовского концерта. Уже играли "Ан Кляйн Нacht Musik". Когда по проходу прошло и обернулась на двадцатидвухлетнего студента некая юная, тончайшая, нерусское создание, которое даже и взглядом как-то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 уговаривающие толпе консерватории вопросительно смотрят на тебя, мимо проносят ворохи шуб, ну подойди же, вы сближаетесь, у тебя тогда уже не было рук, а в сакм случае ничего похожего на раздутые и окаменевшие лягушки более поздней поры в тысяча восемьсот девяносто седьмой год прорвался лязг открываемых запоров одиночной камеры ли фортунские тюрьмы и Борис Никитич встряхнулся от полуморочного погружения. Он понял, что самым наглым образом нарушает режим, осмелился прилечь на койку в дневное время. Сейчас надзиратель начнет орать и угрожать карцером. Вышел не самый подлый, которого Борис Никитич Для того чтобы отличить от других, называл Юноны чем. Даже и орать сегодня не начал, сделал вид, что ничего не заметил, поставил на столик миску баланда и миску каши. Тошно творно, но желанно пахло рыбная баланда, каши же благоухала совершенством перловых зерна. В первую неделю тюремной жизни Борис Никитич, очевидно, на почве психической анорексии, перешедшей в церебральную кафексию, испытывал отвращение к пище. Миски оставались нетронутыми, и в тюрьме решили, что Градов держит голодовку протеста,